Глава девятнадцатая. Свадьба на берегу озера. Никогда не видела такой свадьбы, никогда не могла подумать, что торжество может быть настолько красивым и тонко продуманным, настолько богатым и вместе с тем лаконичным. Я в чистейшем шоке наблюдаю за убранством, затем, как красивая девушка стоит у алтаря рядом с высоким и весьма грозным мужчиной, и вместе с тем Когда карие глаза этого мужчины останавливаются на невесте, я чувствую тепло и любовь. Нравится? Неожиданно раздается голос золотого, и я вздрагиваю, обращаю взгляд на мужчину и киваю. Конечно. Какая девушка не мечтает о свадьбе, как у принцессы? Вот и я не исключение. Только на сердце от чего-то тянет какой-то тупой болью, потому что приходит понимание. что у меня так не будет. Не всем везет повстречать принца или короля, который возьмет золушку замуж. Осторожно смотрю на Влада, который спокойно наблюдает за тем, как молодожены дают клятвы. Так странно, но его я не представляю стоящим у алтаря. Стоит подумать, как на сердце остается печальный осадок. Торжество плавно перетекает в зал самого настоящего замка. где для Владислава Золотова забронировано одно из лучших мест. Обращаю внимание на то, что на тарелочке лежит белоснежный прямоугольный пригласительный, где отмечена его фамилия и инициалы с пометкой «плюс один». Немного неприятно чувствовать себя приложением к знатному гостю торжества, но у богатых свои причуды, и кто я, чтобы обижаться на что-то? Пытаюсь абстрагироваться от мыслей, однако замечаю, как все гости с почтением относятся к Владу и как настороженно ко мне. Женщины смотрят с завистью, мужчины стараются не задерживать на мне взгляда, явно опасаясь реакции моего спутника. Но тем не менее я чувствую, что меня оценивают, и эти взгляды, они липкие и неприятные. Хочется скрыться от них. Золото в же тем временем не принужденно беседует с одним из своих знакомых, сидящих от него по правую руку. Выкраиваю момент, когда в беседе наступает пауза, и приближаюсь к Владу, шепчу ему на ухо: "Мне нужно в туалет". Оборачивается ко мне и смотрит в мои глаза. Не понимаю, чем вызвало такой напряженный взгляд, но спустя мгновение Влад отвечает: "Не задерживайся". Охранник проводит тебя. Странность. Но я киваю и иду в сторону, которую мне указывает молчаливый амбал в костюме, который благо останавливается у дверей дамской комнаты, а я проскользываю внутрь, иду к кабинкам и скрываюсь в одной из них, оставаясь незамеченной для двух девиц, которые поправляют кричащий макияж у зеркал в самой глубине огромной комнаты с диванами. которая лишь издали напоминает туалет. Видела новую игрушку Золотого. Обычно у него уровень моделей и актрис, а тут какая-то пигалица. Может миллиардер она малолеток потянула? Там интересно восемнадцать хоть есть? Есть, конечно. Марин он же не идиот. Но блин, вот это выбор, конечно. За ним столько первоклассных женщин убивается, а он такое? Нечто выбрал. Так на недельку поставит в разные позы и выкинет, наскучит. У него и Людмила на пару месяцев задержалась рекордных, а она-то звезда мирового уровня. Не то, что это. Интересно, из какой канавы вытащил? Ясно ведь, что не из тусовки. Неделя? Ты еще много даешь? И извивтельный смех, и я сжимаю кулаки. Так и хочется выйти и накастлять высокомерным крысам. Вы не преуменьшайте. Неожиданно слышу другой голос, более плавный, тягучий, опасный. Вон мы сейчас на свадьбе Игната Юсупова, миллиардера из верхней десятки Forbes. И напомните мне, милые дамы, на ком он женится? На модели, коих пачками имел? На актрисе или певице? Нет, дорогие мои, он женится на вот такой вот мышке, как у Золотого. Так что, девочки, делайте выводы. Становится безумно интересно, кто это говорит. Я даже слегка приоткрываю дверь кабинки, но удается увидеть лишь силуэт блондинки с высоким конским хвостом и одетой в безукоризненное серебряное платье в пол. Девица уходит, а я, наконец, выхожу из укрытия и направляюсь мыть руки. Действительно, годюшник. И Влад был прав. От него лучше не отходить. Возвращаюсь в зал ресторана и сажусь рядом с мужчиной. «Всё хорошо?» Интересуется, обратив на меня свой цепкий взгляд. «Да, всё хорошо». Отвечаю с запинкой, и Влад прищуривается, затем приподнимает бровь, явно давая понять, что не верит моему «хорошо». «Лера!» Выдаёт с нажимом, и я пожимаю плечами. Я просто вошла в кабинку, а дальше, как видно, там были девушки, которые меня не заметили, и я узнала о новой спутнице Золотова много интересного. «Что же именно ты узнала?» В голосе Влада проскальзывает металл. «То, что не подхожу тебе, не твоего уровня, и близко не класс женщины, с которыми ты общался». Взгляд миллиардера становится просто непроницаемым. Только я решаю, с кем быть. И мнение каких-то кур не влияет ни на что. Учись не реагировать. Девки вообще много говорят, особенно тупоголовые разовые соски. Грубость слов Влада заставляет смутиться, но говорит мне о его отношении к тем женщинам. Вскоре торжество начинается, в зал входит жених с невестой, И происходит самое настоящее волшебство. Я, открыв рот, наблюдаю за их первым танцем, затем, как летает девушка в белом платье в руках жениха, и это настолько завораживает, что когда танец заканчивается, я аплодирую от всей души. А затем золото вцепляет меня за руку и ведет к этой паре для того, чтобы лично поздравить. По мере приближения к жениху с невестой Я немного трушу, когда бросаю взгляд на жесткого, опасного мужчину, который возвышается над хрупкой и тонкой девушкой. Стоит бросить взгляд на которую, как я тянусь к ней, будто почувствовав родственную душу. Игнат, поздравляю. Золотов обменивается рукопожатием, и я чувствую, что же них относится к Владу с явным почтением и уважением. Юсупов представляет меня невесте. И Юлия улыбается. И я целую ее в обе щеки, и у нас будто какой-то контакт налаживается. И я понимаю для себя, что эта девушка совсем не похожа на тех высокомерных стерв из туалета.、И、Юлия держится с гордостью, с каким-то аристократизмом, но в то же время с какой-то добротой и простотой. Вы идеальная пара, шепчет она мне на ушко, улучив момент напоследок. Глаз оторвать невозможно. Вечер проходит потрясающе. В какой-то момент Влад поднимается. Хочешь потанцевать? Смотрю на миллиардера во все глаза, опускаю взгляд на его широкую ладонь, протянутую ко мне. Конечно хочу. Аккуратно вкладываю свои пальчики и неожиданно Золотов утягивает меня за собой, рассекает толпу и приглашает меня на танец. Я немного не умею. Не боишься, что оттапчу тебе ноги? Улыбаюсь и шепчу ему на ухо, когда мужчина прижимает меня к себе. Неважны умения партнерши. В танце главная роль отводится мужчине. Тебе лишь нужно следовать за мной, прислушиваться к движениям, ощущать, куда я тебя веду. Заглядываю в ярчайшие зеленые глаза и киваю, прикусываю губу. издаюсь этим рукам, которые и кружат меня по залу, демонстрируя навыки отличного танцора. В какой-то момент меня резко выкручивает, и я начинаю смеяться. А Влад притягивает меня к себе и целует в шею. Замираю в его руках, заглядываю в ярчайшие глаза и понимаю, что люблю. Именно люблю этого мужчину, и это печально. Потому что умом я понимаю, что не каждое дано вытянуть счастливый билет в жизни, как той же Юлии, жене Игнатия Супова. Мне уготована лишь роль девушки по контракту. Укол в самое сердце. Но я заставляю себя улыбнуться, и мы с Золотовым возвращаемся на наши места. Влад возвращается к деловым обсуждениям, а я ловлю на себе взгляды, которые кажутся шипами. которые проходятся по мне, желая отцарапать. Женская зависть страшная вещь, но кажется, я столкнулась чем-то, что напоминает ненависть. Наконец, молодые прощаются с гостями и уезжают в неизвестном направлении под аплодисменты и посыпку машины конфетти. Все как в кино, и в то же время я понимаю, что счастье рядом, что бывает как в сказках, и это дает надежду. окрыляет, потому что каждому человеку хочется щепотку счастья и для себя, чтобы душа летела и сердце пело. Ну вот и все, спокойно выговаривает Золотов. Нам пора. Самолет скоро. Самолет? Сегодня? Удивляюсь, потому что время заполнить. Да, мое время расписано. Пора закругляться. Что-то в голосе Влада меняется, будто вновь сталь прослеживается и изморозь. Он вновь становится каким-то далёким, закрытым. И мне хочется обхватить себя руками и согреться, потому что становится нестерпимо холодно в душе. Но вновь прогоняю странные предчувствия и убеждаю себя, что мужчина, только что круживший меня в танце, не может быть таким суровым и холодным со мной. Мне ведь всего несколько минут назад казалось, что между нами что-то гораздо большее, чем просто. Лера, ты опять в облаках. Настойчивый голос заставляет встрепенуться, и я следую за Владом. Как только мы оказываемся в номере, я принимаюсь собирать свои немногочисленные вещи. Ты готова? Раздается голос Золотого. Как раз в тот момент, когда я захлопываю крышку чемодана. Разворачиваюсь к мужчине и натыкаюсь на его оценивающий взгляд. Больше на мне не наблюдается бирюзового платья и бриллиантов, и я стою в обычном домашнем костюме и кедах, без макияжа, который успела смыть себя в ванной комнате, волосы в обычном хвостике. Во мне не узнать ту роскошную девушку, которая была спутницей миллиардера на торжестве. И, возможно, это и к лучшему, потому что такая Лера мне привычнее. И в таком образе я не мечтаю, что, возможно, однажды и так далее. Торможу мысли, в то время как Влад внимательно меня рассматривает, но ничего не говорит относительно моего внешнего вида. Кивает кому-то за собой. и в дверях появляется один из секьюрити Золотова, забирает мой чемодан и молча исчезает. А мне лишь остаётся удивляться такой пластичности и беззвучности при таких-то габаритах. «Пойдём», — выговаривает скупо, а я вздрагиваю. Быстро цепляю бархатную коробку со стола и иду к мужчине. Протягиваю ему драгоценности, Золотов же приподнимает бровь. А я не знаю, как сказать. Ведь явно не мог он мне подарить такую штуку, которая, наверное, миллионы стоит. Сам же сказал, что его спутницы обязаны ходить в бриллиантах. Но дело в том, что между нами контракт, а я никакая не спутница. Что ты делаешь, Лера? – спрашивает Вкратчива и концентрирует на мне кислотные глаза. А я будто в прорубь прыгаю, когда начинаю отвечать. «Тихо, тихо. Вот, возьми. Я отходила в них на свадьбе. Этикет соблюдён, честь миллиардера осталась на высоте, а в обычной жизни такое богатство не надеть». Золотов делает резкий шаг вперёд. На мгновение даже кажется, что он выбьет из моих рук коробочку, но этого не происходит. Он нависает надо мной, цепляет меня за лицо и всматривается в глаза. ты сейчас меня оскорбить хотела, спрашивает с нажимом, а я качаю головой, насколько это позволяет захват мужчины. тогда ты сейчас же спрячешь украшение в свою сумку и не будешь бесить меня, Лера, это подарок, а подарки обратно я не принимаю, не зли. резко отпускает меня, а я чувствую, как у меня сердце о ребра ударяется. Золотов идет вперед. А я смотрю на его широкую спину и не понимаю, чем вызвало приступ подобного бешенства. Выдыхаю и делаю, как велено, не понимая, почему этого мужчину так заносит на поворотах. Мы выходим на улицу и садимся в автомобиль. Я занимаю место рядом с Золотовым и пытаюсь не дышать, не привлекать внимание мужчины, но этого не удаётся. Спустя мгновение раздаётся голос. «Где украшение, Лера?» В удивлении смотрю на Золотова. «В сумке», — отвечаю с запинкой. «Достань». Копаюсь в своей объёмной кладе и достаю коробку. «Открой!» Вновь следует приказ. И вновь я делаю то, как говорит Влад. Распахиваю коробочку и протягиваю мужчине. Он же цепляет кольцо... Захлопывает коробку и закидывает мне обратно в сумку. Руку протяни. Вновь приказ, и я исполняю молча. Отдаю свою руку Владу, чтобы спустя мгновение ощутить, как холодный металл кольца скользит по коже моего безымянного пальца. Второй раз Влад надевает мне кольцо на палец, явно давая понять, что не хочет, чтобы я его снимала, теряет ко мне интерес. Так как раздается звонок и Влад погружается в вопросы бизнеса, а я смотрю на его резкий профиль, слушаю его отрывистую речь, в которой превалируют приказные нотки, и от чего-то с трудом сдерживаю улыбку, которая рождается в уголках моих губ. Мне кажется, или я как-то умудрилась обидеть Влада, и он среагировал на это по-своему. Вновь опускаю взгляд на кольцо. которая даже в полутеме сияет чистотой бриллиантов премиального класса. Один большой камень, а поясывают более мелкие. Так странно.、И、я не задумывалась, что во всех западных фильмах, которые я смотрела, невесты хвастались именно такими кольцами. Опять эта странная и навязчивая мысль, которую я гоню прочь, но все же не понимаю. Почему он мне вновь кольцо на палец надел? Отворачиваюсь к окну и наблюдаю за мерцающими огнями города. Сама не замечаю, как глаза слепаться начинают, и спустя мгновение меня уносит. В какой-то момент я ощущаю, что лежу на твердом плече Влада, а он поднимает руку, и я оказываюсь уже прижата к его груди. Все это чувствую сквозь мариево сна. как и то, что в какой-то момент я будто взмываю, упираясь носом в пуговицу на сорочке Влада, вдыхая его свежий и будоражащий аромат парфюма с примесью запаха самого мужчины. В какой-то момент я просыпаюсь, ощущая, как меня накрывают пледом, с трудом разлепляю глаза и вижу очертания, в которых безошибочно узнаю Золотова. «Спейлера, мы еще не прилетели». Киваю и подкладываю ладошку под щеку, засыпаю в удобном откинутом кресле, ощущая на душе какой-то странный покой и радость. Но в самой глубине души меня не оставляет какое-то странное черное предчувствие, которое приходит сном, в котором я иду одна по дороге под проливным дождем, и мое белое платье напоминает ошметки. Просыпаюсь резко, будто кто-то резко свет включает. Смотрю по сторонам, всё ещё переживая ужас непонятного сна. Но когда взгляд цепляется за профиль работающего золотого, я успокаиваюсь, и сон вылетает из головы. «Голодная?» Интересуется, не поднимая головы от планшета. «Немного». Отвечаю, смутившись, и спустя один щелчок Стюарт уже сервирует стол передо мной, и я принимаюсь за завтрак. Выбираю капучино, пока Золотов пьёт свой двойной эспрессо, и неожиданно чувствую горечь на языке. Меня от любимого напитка мутить начинает. Сразу же пью из бокала воду и прогоняю неприятные ощущения. Отодвигаю от себя чашку с кофе, так как кажется, что она вообще селёдкой воняет. Беру булочку и медленно жую. Не понравился капучино? Хмурится рядом Стюарт, я же сглатываю булочку и отчего-то боюсь признаться в неожиданном приступе тошноты. «Расхотелось», — отвечаю с запинкой. «Можно мне чая?» «Да-да, конечно, сейчас всё будет». Улыбается мужчина и Золотов откладывает планшет. Останавливает взгляд на блондине, который, кажется, бледнеет и быстро разворачивается, Уходит, чтобы через минуту вернуться с чашечкой ароматного чая, который я пью с удовольствием. За булочкой я принимаюсь уплетать сливочный круассан, а ты смотри, сладкоежка! Раздается голос Влада, когда я принимаюсь намазывать на сливочный круассан вишневый джем. Проголодалась просто, отвечаю, улыбнувшись. Влад ухмыляется. Вчера по тарелке весь вечер огурец гоняла. Я уж подумал, ты на диету села. Но вижу, что с головой у тебя все в порядке и аппетит на месте. Улыбаюсь, запивая круассан чаем, и на мгновение Влад откидывается в своем кресле, рассматривает меня, потом подается вперед и протирает джем с кончика моих губ. Ты не похожа ни на каволера. Это плохо, Влад. спрашиваю, замирая на месте. мужчина же ведет головой, будто не хочет отвечать. месячные не заканчиваются. меняет тему. а я не знаю, что сказать. тамазня, что у меня, но、ну、никак не подходит под понимание обычных красных дней, но все же они есть. пока нет. отвечаю уклончиво, краснею опять и прячусь за чаем. Золото вже ухмыляется, окидывает меня взглядом, обещающим, что как только эти дела закончатся, мне из его постели не выбраться. Что-то такое в его глазах вижу жадное, горячее, и сердце в сладостном предвкушении ударяется о ребра. Посадка проходит почти незаметно, но в какой-то момент меня опять мутить начинает, и я пользуюсь старым лайфхаком, закидываю в рот ментоловую конфетку. которую прикарманила на завтраке, как знала. Поэтому гоняю конфету между зубами и переживаю приступ тошноты. Не знаю, либо я простудилась и застудила желудок, или же отравилась чем-то на свадьбе, хотя меню было на уровне звезд Мишлена. Может, и поэтому мне плохо. Все-таки я не привыкла к заморским блюдам и большинство из них отдавало странным привкусом на языке. Поэтому Влад исправедливо заметил, что на вечере я, пожалуй, только огурцы и ела. «Время, Лера!» Торопит меня Влад, и один из телохранителей забирает мои вещи. Я же пытаюсь вынырнуть из пледа. Наконец, Золотов теряет терпение и помогает мне разобраться с ремнём и тёплым пледиком, в котором я как-то заплутала. «Извини». «Прекрати извиняться. Мы вроде это уже обсудили». Бросает на меня взгляд с укором и вспоминаю отповедь мужчины. Но хоть умом я золотого понимаю, но всё равно сложно. Иду за ним, притихшая, в своих мыслях. Какое-то странное томление в груди не отпускает. Как-то мне странно, непонятно, тревожно. Отчего-то мне хочется вцепиться в литую спину мужчины, шагающего впереди меня, и не отпускать. Бросаю осторожный взгляд на Золотого, и он будто чувствует меня, останавливается и разворачивается ко мне, заглядывает в глаза с высоты своего роста. Я не знаю, что именно он там видит, но что-то в его взгляде меняется. Все хорошо, малыш. Наконец смягчается мужчина и цепляет меня за талию, прижимает к себе, делится своей уверенностью. А я обнимаю его изо всех сил, вцепляюсь в него, словно отпускать не хочу. Очень странное чувство тревоги, которое нарастает, которое течет по венам, наполняя кровь адреналином. Что такое, Лер? спрашивает и цепляет моё лицо за подбородок, всматривается. А я с трудом слезы свои сдерживаю, не хочу отпускать Влада, хочу замереть в этом моменте, остаться тут с ним. Я не знаю, отвечаю тихо. Я был резок, обидел тебя, спрашивает. И рука скользит в мои волосы, слегка цепляет хвост и заставляет меня еще чуть-чуть откинуть голову. Нет, просто на душе кошки скребут. Не знаю, как объяснить. Тревога. Хмурится и приближает свое лицо к моему, почти носом соприкасается с моим. Не бойся, малышка. Это просто напряжение последних дней. Ты за отца переживаешь. Я все вижу. Не думай, что что-то можешь скрыть от меня. Врачи сделают все. Качаю головой, кусаю губу и сильнее пальцы вцепляются в пиджак мужчины. Это не с папой связано. Я не знаю. Сердце болит. Говорю, а у самой слезы уже катятся по щекам. Влад лишь ухмыляется. И притягивает меня к себе, накрывает мои дрожащие губы своими, сминает их с силой, проникает языком в мой рот, подчиняет, целует так, что у меня ноги слабнут. У нас просто с тобой долго секса не было. Надо негатив сливать и не только, а то девочки становятся слишком мнительными. Подмигивает и сводит все к шутке, а я улыбаюсь, но все равно тревога не отпускает. Влад берет меня за руку, и мы спускаемся по трапу к припаркованной машине, ожидающей нас. Но в какой-то момент все меняется. Мир, будто, сходит с ума, а моя реальность раскалывается на до и после. Я как в замедленной съемке наблюдаю за тем, как Влад оседает на землю, как его рубашка окрашивается валой цвет. С трудом до меня доходит, что в момент, когда случилось самое страшное... Он отшвырнул меня от себя, причем настолько сильно, что я не удержалась на ногах и повалилась на землю. А дальше, дальше произошла какая-то вакханалия. Золотого окружили телохранители с оружием на перевес. Кто-то тяжелый упал на меня и закрыл, но стрельбы больше не было. Снайпер работал. Скорую срочно, босс ранен, пульс прощупывается. Слышу в отдалении крики, мельтешение крупных мужчин. Затем до слуха доходит вой сирен, а я как в тумане, как после удара. Я лишь на Влада смотрю, на то, как его оттаскивают ближе к автомобилю, ощущаю, как кто-то меня хватает и не особо церемонясь закидывает в один из внедорожников, и как только дверь захлопывается, я будто в себя прихожу, начинаю молотить по окнам, кричать, чтобы меня выпустили, а сама реву. Реву в три ручья и ощущаю адскую боль в сердце. Я глаз оторвать не могу от мощной фигуры золотого, от его безвольно лежащей руки, как в тумане наблюдаю за тем, как его охранники зажимают рану на груди. Но слишком много людей, слишком много. Карета скорой помощи влетает на полосу. Я щурюсь, но вскоре ничего уже видеть не могу. Слезы текут по щекам. Меня колотит и хочется выть от той боли, которую испытала. Я скукоживаюсь на сиденье и начинаю раскачиваться из стороны в сторону. С трудом осознаю, что сама воюю подобно раненному зверю. Мне кажется, что это в меня выстрелили, что это мне грудную клетку разорвало, настолько мне больно. Щелчок и дверь распахивается. Какой-то мужчина заглядывает ко мне. Твою налево, тебя что зацепило? рявкает и ныряет ко мне, пытается отодрать мои руки. Кровь есть? Да едрить колотить! У девки истерика! кричит куда-то за спину, а я вдруг оживаю, вскидываю голову и смотрю в холодные карие глаза. Влад, Влад, что с ним? Мне к нему надо, к нему, Влад! Пытаюсь вырваться, выбраться из машины, но громадная туша тренированного бойца загромождает путь к свободе. Путь к Владу. Толян, помоги! Ее сейчас покалечу. Не успокойтесь! Опять крик в сторону, и дверь с другой стороны открывается. Сильные руки зажимают мои предплечья. Да не ари ты, иначе сейчас получишь! Рычит кореглазый и дергает меня со всей силы так, что мне кажется, сейчас мне руку выломает. Ты понимаешь, что можешь быть под прицелом, а мы за тебя головой отвечаем, дура! А стынь тох, я такое на войне видел. Ты до нее не докричишься, это шок. Девочка не играет, ее накрыло и серьезно, на контузию похоже. С этими словами огромный Верзила разворачивает меня к себе и садится в машину, захлопывает дверь, прижимает меня к широкой груди, а я взгляд вскидываю и вижу седые брови и лицо со шрамом. Немолодой мужчина, старше Золотого. Он просто держит меня в руках и гладит по спине. Успокойся, соберись. Истерикой делу не поможешь. Ты сейчас нам только проблем прибавляешь, Лера. А нам тебя отсюда увозить нужно. Пока болтаем, в нас гранаты шмальнуть могут и машину подорвать. С трудом смысл слов доходит до меня, а человек этот мне отца чем-то напоминает и будто внутри что-то щелкает. Сознание проясняется. Нельзя отвлекать, ты понимаешь? Заглядывает мне в глаза, и я с запозданием киваю. Вот и умничка. Сейчас ты как мышонок тихонечко посидишь в машине, и мы тебя увезем. А Влад? Выдаю едва слышно. Мужчина хмурится и на мгновение прикрывает глаза. Хозяина уже везут в больницу. Если есть хоть малейший шанс на то, чтобы выкоробкаться. Я уверен, что босс выберется из пропасти. Если цепляюсь за слово, и мужчина сжимает губы в линию, а его помощник уже устроившись за рулем, вдавливает педаль газа в пол и стартует на бешеной скорости. Все на самом деле происходит за считанные секунды, но в моем воспаленном сознании с того момента, как Влад оттолкнул меня, все будто на стопе. Меня отпускают, даже пристегивают ремнем безопасности, и только в этот момент я замечаю, что мои спасители вооружены до зубов, а тот, кто за рулем, и вовсе автомат скидывает на пассажирское сидение.